2. Знакомство с оленем. Это еще кто такой умный? Оборачиваюсь и вижу за собой здорового мужика. Он выше меня на целую голову, или даже полторы головы. Взгляд такой, как рентген, а еще у него страшная черная борода. Терпеть не могу бородатых мужиков. Я целовалась всего с одним таким. И мне не понравилось, как будто с мочалкой целуешься. Хотя чего это я поцелую их-то? Я же не собираюсь с ним целоваться. Опускаю взгляд и едва сдерживаю смех. На мужике тулуп. Вот реально, не куртка, не пуховик, а тулуп. Я такие только в кино видела. Но тулуп нараспашку, а под тулупом пытаюсь не улыбнуться. Под тулупом у него свитер такой, с высоким горлом, ярко-красного цвета. Но это не главное. На свитере красуется рогатый олень. Вернее, морда оленя мультяшная, с улыбочкой, а на рогах елочные шарики. В общем, это очень смешной свитер, учитывая размеры мужика и его суровую бороду. Решаю не отвечать ему. Много чести, олень. Окидываю его презрительным взглядом и поворачиваюсь опять к кассиру. Тогда я извиняюсь. Говорю тихо, чтобы меня слышала только она. Я быстренько сбегаю к банкомату. Я... Аделина, давай я расплачусь. Опять этот грубиян с оленем. Он обращается к кассирше, и та прямо-таки расплывается в улыбке. И взгляда не сводит с мужика. Мне кажется, если я сейчас схвачу свои покупки и убегу, она и не заметит. «Спасибо, не надо!» — цежу я, надевая перчатки. Хотя на меня, по-моему, никто и внимания не обращает. «В таких сапогах! Только по нашим сугробам!» — громко гогочит мужик, засунув руки в карманы джинсов и бесстыдно осматривая меня. Ты без шапки, что ли? А ведь до дракона еще охренеть сколько ехать. Ну что за хам? С чего он вдруг решил, что может мне тыкать? Но решаю не опускаться до разговора с ним. Гордо откидываю волосы назад и задираю подбородок. И решительно иду на выход.